Почему у таракана быстрая реакция? К известным пяти чувствам нам придется добавить еще одно, которое ученые считают вполне самостоятельным. Чувство равновесия. Почему ребенок не может ходить сразу после рождения? Отчего даже когда крепнут ножки, ему довольно долго надо тренироваться, пока он научится не падать? Значит, у нас есть какой-то орган, Который можно натаскать так, чтобы он в дальнейшем нас не подводил, обеспечивая верную ориентацию в пространстве. Этот орган известен, называется он вестибулярным аппаратом и находится во внутренней мухе. Вы можете найти его на картинке к рассказу, как ухо ловит звуки из главы о биоакустике. Всего таких каналов три, и ориентированы они по плоскостям, расположенным под прямыми углами друг к другу. Не путайте вестибулярный аппарат с органом слуха. Он предназначен для выполнения иных функций. Чувствительные волоски, входящие в его состав, очень остро реагируют на наклоны и повороты головы. Они словно бы запоминают, насколько нам нужно повернуться, чтобы вновь занять прежнее положение. Ориентир есть — это земное притяжение, задающее нам направление вверх-вниз. Строители делают его видимым благодаря отвесу — грузику на нити. Вот по отношению к вертикали мы, как и многие обитатели нашей планеты, рассчитываем с помощью вестибулярного аппарата наше истинное положение и поддерживаем равновесие. В последние годы ученые приходят к выводу, что эволюционно более ранним был именно рецептор тяготения — гравитации и лишь позднее от него отщепилась улитка, сосредоточившая в себе волосковые клетки, служащие для восприятия звуков. Вообще всякого рода чувствительные волоски встречаются у самых разных животных и насекомых. Вибрисы, усы моржей, словно дополняют их зрение. А вспомните, что входит в набор главных примет кошки. Безусловно, ее чуткие усы. Если перебирать дальше усики или волоски всех известных нам существ, то мы непременно остановимся на таракане. Отчего он успевает так быстро увильнуть от вроде бы самых метких и неожиданных наших ударов? Крохотные волоски на его тельце обладают необыкновенной способностью мгновенно реагировать на малейшие дуновения воздуха и передавать ему информацию об опасности. Реакция у таракана превосходная. Она раз в 10 меньше времени, в течение которого мы моргаем глазом. Еще один пример поразительной чувствительности с помощью волосков — живущий в пустыне скорпион. Долгое время его умение реагировать на движущуюся по песку добычу и даже находить и раскапывать ее, если она зарылась на заметную глубину, оставалось загадкой для исследователей. Зрение, обоняние и слух у него настолько слабо развиты, что они не могли служить ему в этих случаях источником информации. С другой стороны, в песке колебания, производимые жертвой скорпиона, быстро затухают. Наблюдения, однако, привели к выводу, что скорпион улавливает малейшие движения песка при помощи так называемых механорецепторов, расположенных на лапках волосков и узких щелочек складок, словно прорезанных на концах его предлапок. Ничтожные сдвиги волосков и сжатие щелок фиксируются ножными нервами, а разница во время прихода сигналов к ногам ориентирует скорпиона на цель. Заметьте, что и микроскопические волосковые клетки, и крупные чувствительные волоски выполняли у всех, кого мы сейчас упомянули, функцию ближней ориентации. Видимо, поэтому скорпиона нет в списках биопредвестников землетрясений. Там речь идет об улавливании слабых раскатов дальних подземных бурь. А сейчас зададимся вопросом. Каковы места и роль механорецепторов, то есть вестибулярного аппарата, при дальних перемещениях в пространстве?